Глава четырнадцатая Барон ушёл, а Барб, посмотрев на Мэнди, строго спросила. «Ну, что скажешь? Останешься работать, аль другое место искать станешь?» Мэнди поколебалась, недоверчиво глядя на тюк, на Барб и снова на тюк, и решила остаться. Внутри мы обнаружили два новых шерстяных одеяла, довольно тяжёлых, а значит, тёплых. Большой рулон грубоватого небелёного полотна и метров восемь-десять ткани получше. Так у меня появилось одеяло, простыня и одеяльник, который ещё предстояло сшить. Новую мешковину-обёртку я забрала, чтобы сделать тюфяк. Второе одеяло досталось самой Барб, а мне вместо матраса она отдала своё старое. Слишком уж оно было потрёпанное. «Эх, Элис!» «Какое же у меня было богатое, пуховое, теплое, теплое! Ровно у госпожи какой! Ирды да эти ничего из кают твоей не дали забрать!» С сожалением вздохнула кухарка. Мэнди любовно, с довольной улыбкой, спрятала в сундук кусок хорошей ткани на сорочку или рубаху. Видно было, что она не ожидала такой щедрости от новой начальницы. Судя по всему, ткани здесь дорогие. «Спала я, как убитая». А с раннего утра мы начали отмывать кухню. Попутно бар пучила меня готовить сразу несколько блюд и в больших объёмах. Тут ведь, ягодка моя, важно, чтобы всё одновременно на плите доспело. По центру самый жар идёт, туда ничего не ставь вариться. Ежели томлёное блюдо получается, оно завсегда вкуснее и не пригорает. А ежели что, с корочкой румяной нужно, вот тогда в самую жару и пихай. Первые несколько дней готовили самое простое: густые супы и похлёбки, сдобренные зажаркой и кусочками мяса, жареные лепёшки с припеком. Меня удивило то, что в одном из закрытых горшочков хранилась пищевая сода. Я попыталась выяснить у Барб, откуда она берётся и получила сильно удививший меня ответ. Сказывают, что из озерной воды выпаривают, на вроде соли. Она, конечно, соль-то подороже выходит. Так и в готовке её надо бы на совсем чуть. Ежели лепёшки там и надо бы на состряпать на скорую руку. А так лежит себе и лежит. Про соляные озёра я знала, а вот про содовые слышала первый раз в жизни и сомневалась, не путает ли что-то моя наставница. Странно было и то, что сода оказалась изрядно соленой. Содовые озёра, они реально существуют и расположены по всему миру. России, США, Грузии, Эфиопии, Кении, Танзании, Индии, Китай и Мексика. Сейчас, разумеется, соду большей частью получают искусственным путём, но раньше добывали выпариванием, как и соль. В перерывах между готовкой мы отмывали всё, до чего дотягивались руки. Меня очень удивляла позиция Мэнди. Нет, она совсем не была ленивой и не отлынивала от работы, но и учиться она категорически не хотела. Да мне-то это какая, зачем надо? Бна? Горшок супа или каши я и так завсегда сварю, безо всяких этих ваших тонкостей. Муж пока не помер и ел да нахваливал. И пирог пи коли надобно. А жарить картошку — это всё для богатеев. Эван, сколь масло извели. Первые дни готовили на всех одно и то же. На стол барону отправлялась та же самая каша, что и солдатам. Но барба говорила, что это не дело, и нужно побыстрее осваиваться. Мэнди охотно взяла на себя грязную посуду, мытьё полов и прочее, но буквально через пару-тройку дней выяснилось, что нам просто не хватает рабочих рук. В замке появились ещё лакеи горничные, три женщины. Приходили за едой скотники, да и солдат было больше двадцати человек. Барб насупилась, сходила к себе в комнату, заменила на свежие и чистые свои чипец и фартук и храбро нырнула в дебри замка. Вернулась она не слишком скоро, но очень довольная. А я ему тогда и говорю, дескать, вы, господин барон, уж как там о себе хотите, а ежели желаете приличный стол иметь, так берите нам на кухню еще работников. Вот так вот. А он что? А он и сказал, что пришлет с города девок, да чтобы я взяла, сколь надобно, и пообещал выделить мне деньгу на зарплату ему, о как, доверяет, значит, «Ваш-то батюшка сам всегда платил, да ещё и любил». Барб не договорила, жалостью глянув на меня и только махнула рукой. По-своему, она была очень деликатным человеком и, похоже, просто не хотела мне напоминать о потерянном доме. Через несколько дней на кухне появились ещё три женщины-подсобницы. Стало полегче, но всё равно я каждый вечер валилась спать без сил. Тело мне досталось не слишком крепкое, а прежняя хозяйка явно никогда не занималась физическим трудом. Я видела, что Барб меня бережёт и жалеет, выбирая работу полегче, но сама старалась пахать наравне со всеми. Через несколько дней, закончив дневную возню, она сказала. «Большая ты умница, оказалась ягодинка моя. Отчина я переживала, что будешь жалеть себя до да плакать. Я же вижу тяжело тебе, как... А ты и не сдавайся!» «Глядишь, и пошлёт тебя, Господь, судьбу твою!» Она перекрестила меня и, тяжело переваливаясь, ушла в свою спальню. Работа на кухне требовала очень много сил. Больше всего меня радовало то, что туалеты здесь были в самом замке даже для слуг, хоть и имели довольно непривычный вид. Без унитаза, просто каменная плита с дырой, куда стекала вода. Похоже, и я видела во время единственной поездки в Китай, ещё там, в своём мире. Разница была в том что в этом туалете вода текла постоянно, омывая две огромные ступеньки для ног и смывая всё, а в Китае приходилось нажимать кнопку. Но всё равно он был довольно грязный и пахучий. Его никто и никогда не мыл. Обелённые стены были местами совсем уж страшными. Кроме того, там было целых четыре таких дыры в плитах, а дверь не имела засова, потому женщины ходили в туалет парами. Руки после помыть было негде. Кухонных женщин Барб приучила быстро. Сама она была достаточно чистоплотной и требовала от женщин того же. За грязь под ногтями могла и обругать. «Чай господам готовим, а не каким! Ты вот мне в кастрюлю сейчас полезешь, а ну как увидит хозяин, и тебя выгонит, да и меня не помилуют!» Я училась всему, чему только возможно. За пару недель узнала значительно больше о кухне, чем за всю жизнь там. Что если руки смазать толстым слоем свиного сала... Можно чистить от золы камин и печку, не боясь, что кожу разъест щёлоком. Потом моешь руки, а вода получается мыльная. Фасоль нужно замачивать или на ночь в холодной воде, или крутым кипятком хотя бы за час до начала готовки, а не выкладывать готовую из баночки. Что если прокипятить крупу, а потом снять кастрюлю и завернуть в кучу тряпья, примерно за час она дойдёт до готовности, но останется горячей ещё много часов. Умом я понимала, что это просто принцип термоса, но сама, скорее всего, до такого и не додумалась бы. Знать и применять знания на практике — очень разные вещи. Готовить я, разумеется, умела, но здесь не было регуляторов температуры и таймеров, соусов в бутылочках и замороженных продуктов, консервированных овощей, булочек и батонах всех сортов и порционных пакетиков с крупами. Крупу обязательно нужно было мыть. Она была довольно грязная. Некоторые сорта замачивать. Одна из новеньких девиц тратила по паре часов в день на переборку зерен. В некоторых мешках попадался мышиный помет. Барб хмурилась и ворчала. «Это вот не от ума, а покупают!» «Ну ничего, ничего, уж эту срасходуем, а далее я и сама закупать буду. Чай в замок-то и привезут, не перетрудиться. Не один ведь мешок брать будем, а сразу много». Тут и поторговаться не грех. Из овощей присутствовали только такие, которые могли долго храниться в погребе — лук, морковь и капуста, свёкла, картофель и репа. Никаких брокколи, стручковой фасоли и замороженной клубники. Зато Барб научила меня долго хранить в воске яблоки и груши, несколько корзин которых привозили с местного рынка. Теперь я не только слушала её рассказ, но и на практике пробовала всё это. — Обязательно, милая, нужно брать сорта Гожии. Вот эти вот зелёные очень даже подойдут. А вот такое, — она протянула мне жёлтое яблоко с тёмным румянцем, — оно не пойдёт. Ты скушай, оно вкусное, только вот в лёжку не годится. Быстро станет рыхлое и не сладкое. Здесь были потрясающего качества молоко и сливки. Дважды в день скотник доил коров и приносил на кухню почти целое ведерко литров на восемь. А вот сливочное масло было кисловатым. Я даже понимала, почему. Масло сбивали вручную, и оставалось слишком много сыворотки. Барб ещё и чуть подсаливала его для сохранности. Зато, оказывается, топлёное масло хранится очень-очень долго. Чистая правда. Топлёное масло ГХИ — один из продуктов длительного срока хранения, из тех, что называют вечными продуктами. Правильно приготовленное и хранящееся без доступа влаги, оно не портится годами. Как мёд. Классический пример. Мёд, пролежавший в гробнице Тутанхамона около 3000 лет, вполне годился в пищу. Точно так же хранятся и уксус, соль, белый рис, именно белый, бурый портится, и рафинированный сахар. Ещё можно добавить бобовые. Фасоль хранили 30 лет. И хотя вкус чуть изменился, но белок в ней отвечал всем требованиям. Три раза в день мы собирали большой поднос еды для сестры барона. Саму ее я никогда не видела. Но даже нянька баронессы на кухне никогда не спускалась. Они, по словам горничных, жили где-то в башне. Я научилась делать творог и ряженку. А сама научила барб делать домашний сыр типа Филадельфии. И это ее страшно удивило. Но я отговорилась тем, что прочитала рецепт в старой книге еще дома и всегда хотела попробовать. Я научила её делать соусы — луковый, сливочный, сырный и бешамель, и ещё несколько подобных мелочей. Рецепты эти я собрала ещё в той жизни, в маленьких кафе Италии. А прелесть их была в том, что они служили отличной добавкой к скучным пресным кашам. А уж если не полениться и приготовить на гарнир немного жареного картофеля, то получалось блюдо, вполне достойное оборонского стола. Ещё я первый раз в жизни попробовала брюкву. Конечно, если я буду умирать с голоду, я, пожалуй, её съем. Но пока лучше каши. Дни мои были наполнены работой. На улицу я выходила редко только по вечерам, глотнуть свежего воздуха. Но постепенно я втягивалась. Мы стали готовить для самого барона и капитана замковой стражи отдельно. Получше и повкуснее, чем для солдат и прислуги. Да и подача блюд изменилась. Тут я тоже кое-чему смогла научиться у барб а кое-что подсказать ей. Она была довольна моими успехами и обещала. «Вот как на рынок поеду, да погода гожая будет, возьму тебя с собой. И прогуляешься, и посмотришь, как мясо и рыбу выбирать». Слава всем богам, мне так и не пришлось щипать кур. Это довольно ловко делала одна из нанятых женщин. Да и, в общем-то, все на кухне понимали, что у меня несколько привилегированное положение. Я не слишком этим пользовалась, но и... Поломойкой всю жизнь быть не хотела. Раз уж судьба так причудлива, стану учиться на повариху, а там видно будет. Иногда к барону приезжали гости, но я никого из них не видела, как и самого барона. Мы существовали в разных плоскостях и не пересекались. Я уже почти втянулась в размеренный ритм, когда однажды, чуть раньше полудня, пришёл лакей Патрик, но не за едой, а с приказом. Велено на ужин готовить повкуснее и побольше. Баронесса возвращается. «Да разве ж барон женатый!» — удивилась Барб. «Так не жена его, Анны, а мачеха!» «Так на сколько людёв-то?» «Они сами, да компаньонка ихняя, да барон, да ещё господина Сторта на сегодня ожидают. Так что ты уж и расстарайся, Барб».